Глава 56. Погружение. Погружение. Теперь она полностью покрыта водой. Дышать невозможно. Окруженная водой, она лежит, ни о чем не думая. Она любит воду. В воде ее волосы становятся эластичными, а кожа становится упругой, как картон. Летица Уэллс называла это ежедневным банным ритуалом. Так она расслаблялась, теплая вода и тишина. Она чувствовала себя озерной принцессой. Она лежала, задержав дыхание, пока ей не начало казаться, что она умирает. Каждый день она понемногу увеличивала время пребывания под водой. Потянув колени к подбородку, как зародыш в амниотической жидкости, она медленно качалась в водном танце, смысл которого был известен только ей. Она выбрасывала из головы все лишнее, прочь рак, прочь братья сальта, дин-дон, прочь редакция воскресного эха, прочь ее красота, дин-дон, прочь метро, прочь матери несушки, генеральная летняя уборка, дин-дон». Она вынурнула из воды, Все вокруг кажется таким сухим, сухим, враждебным, дин-дон, шумным. Ей не показалось, в дверь звонили. Она поднялась из ванны, как амфибия, обретающая воздушное дыхание. Взяла банный халат, завернулась в него и мелкими шагами прошла через гостиную. «Кто там?» — спросила она через дверь. «Полиция!» — она посмотрела в глазок и узнала комиссара Мелье. «Что это вы так поздно? У меня ордер на обыск!» — она открыла. Он выглядел непринужденно. Я был в Кох, там мне сказали, что вы истинули пробирки с реактивами, разработку братьев Сальта и Каролины Нагар. Она тут же принесла пробирки и отдала их ему. Он задумчиво смотрел на них. Мадемуазель Уэллс, можно спросить вас, что в них? Я не собираюсь облегчать вам работу. Химическую экспертизу оплатила моя газета. Результаты принадлежат только ей и никому другому. Орабевший он все еще стоял на пороге в помятом костюме, а эта миловидная девушка бросала ему вызов. «Мадемуазель Уэллс, пожалуйста, вы позвольте войти? Мы могли бы немного поговорить. Я не отниму вас много времени». Он, должно быть, попал под сильный дождь, весь промок. Под его ногами наполовик уже натекла целая лужа. Она вздохнула. «Ладно, но у меня очень мало времени». Он долго вытирал ботинки, прежде чем решился переступить порог гостиной. «Мерзкая погода. После такой жары сразу ливень. Все времена года перепутались. Резкий скачок от жары и сухости к холоду и дождю. Проходите, присаживайтесь. Хотите чего-нибудь выпить? Что предложите? Медовуху. Что это такое? Смешивают воду, мёд и дрожжи, дают побродить. Напиток олимпийских богов и кельтских друидов. Ну, давайте, напиток олимпийских богов». Она подала ему бокал и вышла. «Вы подождете? мне надо высушить волосы». Как только из ванной раздался шум фена, Мелье резко вскочил, решив воспользоваться этой передышкой и осмотреться. А роскошная квартира, все обставлено с большим вкусом, нефритовые статуэтки расставлены парами, галогенные лампы подсвечивают развешенные по стенам рисунки на биологические темы. Он подошел к одной. Десятка-полтора муравьев со всех концов света прорисованы до мелочей, под ними надписи. Фен продолжал гудеть. Черные муравьи с белыми волосками, похожие на рокеров, муравьи с торчащими на груди рогами, длинноволосые муравьи, похожие на хиппи. Сколько же разных видов муравьев, — удивился комиссар. Но он был не в энтомологической экспедиции. Приметив лакированную черную дверь, он подергал ее. Она оказалась запертой на ключ. Он достал из кармана шпильку и уже собирался открыть замок, но шум фена вдруг прекратился. Поспешно он уселся на место. Прическа Аля Луиза Брукс вернулась на свое место. На лице уэллс был надето длинное черное шелковое платье, призбаренное Наталье. Мелье пытался не поддаться соблазну. Вы интересуетесь муравьями? спросил он с тоном. Не очень, сказала она. Это мой отец ими интересовался. Он был крупным специалистом по муравьям. Эти рисунки он подарил мне на двадцатилетие. Ваш отец, профессор Эдмон Уэлс? она удивилась. Вы его знаете? «Слышал о нем. У нас в полиции он более известен как владелец проклятого подвала на улице Сибаритов. Помните то дело, когда два десятка людей исчезли в бездонном подвале?» «Разумеется. Между прочим, среди этих людей были мой кузен с кузиной, мой племянник и моя бабушка. Странное дело, верно? Как же так? Вы так любите загадки, а тайну их исчезновения расследовали не вы? Тогда у меня было другое дело. Подвалом занимался комиссар Ален Билшей. И, как потом оказалось, весьма неудачно. Он, как и все остальные, так и не поднялся наверх. «Но вы ведь тоже любительница загадок, я думаю». Она насмешливо улыбнулась. «Больше всего на свете люблю их разгадывать», — сказала она. «Вы, полагаете, вам удалось выйти на след убийцы, братьев Сальта и Каролины Нагар?» «Я пытаюсь. Это наверняка будет интересно моим читателям. Вы не расскажете мне, как продвигается ваше расследование?» она покачала головой пусть лучше каждый идет своим путем так мы не будем мешать друг другу Милье достал жвачку. он чувствовал себя уютнее когда жевал затем спросил что это за этой черной дверью Лисицу уэллс удивил резкий тон за одного вопроса она быстро замяла возникшую неловкость пожав плечами мило ответила там мой кабинет но я вам его не покажу там просто садом и гамора Она достала сигарету, вставила ее в длинный мундштук и прикурила от сжигалки в форме ворона. Мелье вернулся к тому, что его интересовало. Вы хотите сохранить ваше расследование в тайне, но я все-таки скажу вам, куда я продвинулся. Она выпустила маленькое облачко перламутрового дыма. Как вам угодно. Вернемся назад. Все наши три жертвы работали в Кох. Можно было бы склониться к мрачному мотиву профессиональной зависти. На крупных предприятиях соперничество встречается довольно часто. Люди на части рвутся ради продвижения по служебной лестнице или повышения зарплаты. И в научном мире много таких, жадных до наживы. Так что, согласитесь, гипотеза о химики-соперники имеет право на жизнь. Допустим, некто отравил своих коллег препаратом с замедленным действием. Это объясняет происхождение ран в пищеварительной системе, которые обнаружены при вскрытии. — Вы опять запутались, комиссар. Вы одержимы идеей яда и забываете о страхе. Сильный стресс тоже может вызвать повреждения, а все четыре наших жертвы были очень напуганы. Страх, комиссар, страх. Вот узел проблемы, и ни вы, ни я еще не поняли, чем был вызван ужас, запечатленный на их лицах. Милье возразил. — Я, конечно, задавался вопросом об этом страхе и даже обо всем, что боятся люди. Она снова выдохнула белое облачко табачного дыма а вы сами комиссар чего боитесь его застали врасплох он сам собирался спросить ее об этом то есть ну есть что-то такое что пугает вас больше всего разве не так я не прочь признаться вам но взамен вы мне также искренне ответите чего боитесь вы она посмотрела ему в глаза хорошо после некоторого колебания он произнес я я боюсь я боюсь волков. «Волков?» — она расхохоталась, повторяя «волков, волков», затем поднялась с кресла и налила ему полный стакан медовухи. «Я сказал правду, теперь ваша очередь». Она подошла к окну, казалось, вдали она увидела что-то очень интересное. «Хм, я... я боюсь... я боюсь вас... Перестаньте шутить, вы обещали быть откровенной». Она повернулась и выпустила завиток. Ее сиреневые глаза блестели, как звезды, сквозь бирюзовый дым. «Но я искренне. Я действительно боюсь вас, а, следовательно, и других людей. Я боюсь мужчин, женщин, стариков, старух, младенцев. Мы ведем себя везде как варвары. Я считаю нас физически убогими. Никто из нас не сравнится по красоте с кальмаром или комаром». «Вы правы». В повезении молодой женщины что-то изменилось. Какая-то мучительная слабость появилась в ее так хорошо контролируемом взгляде. В ее глазах появилось некое безумие. В нее будто вселился какой-то дух, а она и не думала ему противиться. Барьеры рушились, больше не было цензуры, она забыла, что перед ней комиссар полиции, с которым она едва знакома. «Я считаю нас претенциозными, нахальными, самодовольными, возгордившимися тем, что мы люди. Я боюсь крестьян, священников и солдат, я боюсь докторов и больных, я боюсь тех, кто желает мне зла и тех, кто желает мне добра». «Мы разрушаем все, к чему прикасаемся. Мы оскверняем то, что нам не удается уничтожить. Ничто не укрывается от нашего неугасимого стремления все изуродовать. Я уверена, марсиане не прилетают к нам потому, что мы их пугаем. Они робкие, они боятся, что мы сделаем с ними то же, что с окружающими нас животными, да и сами с собой. Я не испытываю гордости от того, что я человек. Я боюсь, я очень боюсь себе подобных». «Вы в самом деле думаете так, как говорите?» Она пожала плечами. «Сравните, сколько людей убито волками и сколько людьми. Вам не кажется, что мой страх, как бы это сказать, более оправдан, чем ваш? Вы боитесь людей, но вы ведь тоже человек. Я это прекрасно осознаю и, кроме того, временами боюсь себя». Он ошеломленно смотрел на ее лицо, искаженное внезапной ненавистью. Неожиданно она успокоилась. «Давайте сменим тему. Мы оба любим загадки. Вы удачно зашли, сейчас время нашей национальной передачи про загадки. Предлагаю вам посмотреть самый щедрый дар нашей эпохи, мой телевизор». «Спасибо», — сказал он. Она переключила программы, пока не нашла головоломку для ума.